Глава вторая. Подлинная легенда о Кинтио из Яматои. Часть первая. Корабль, который отплыл в Эда, уже наверняка покинул Осаку и вот-вот вернется в нашу гавань. Подумал, Тануки пытаясь что-то учуять в сыром воздухе и свои норы возле склада. Эта земля, которую называли Ава, не годилась для рисоделия из-за крутых холмов, поэтому жила продажей соли и краски индиго, а на вырученные деньги покупала еду и удобрения в других краях. Торговлю руководил клан Оока, владевший большинством кораблей и крупнейшим особняком этих земель. Поговаривали, что у них есть еще поместье Веда, Должны быть они правда баснословно богаты. К тому же они полностью выкопили гавань на острове Камацу, а это чрезвычайно выгодное место. От нее рукой подать отолся ки Киота. Поплывешь Поплывёшь на восток, окажешься в Эда, пересечёшь воды внутреннего моря Сета, увидишь берега Кусю.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 Самые мелкие японские монеты тех времен делались из меди или железа, также в ходу было серебро и золото, за пять маммы серебра, немного меньше двадцати грамм, давали триста-четыреста монов. Майемон вдруг зашелся кашлем. «Да, повезло же нам найти такого виртуоза, Сарабана!» Примечание переводчика. «Японские счеты. Послушался твердый стук. Должно быть, это мамон постучал трубкой бамбуковый сосуд, чтобы стряхнуть в него пепел. Тут же послышались еще чьи-то шаги. Казалось, будто некто ждал именно этого сигнала, чтобы зайти в магазин. «Здрасте! Веж дела у вас, как обычно, в гору!» Мужчина лет двадцати, двух или трех. В отличие от Мона, который по всем веяниям моды выбривал волосы от лба до затылка и собирал остальные в аккуратный пучок, этот человек просто сматывал свою шевелюру в большую булку. Сам он оправдывал свою прическу тем, что ленится ходить к цирюльнику, Но Тануки всегда подозревал, что на самом деле ему просто не хватало денег. Ведь он дважды или трижды в неделю наведывался в этот магазин, чтобы бесплатно поесть. «Чё пришёл, Эхэй? Опять денег просить?» «Мне всего ничего! Расплатился по долгам, теперь намели. «Это потому, что ты их держишь до последнего!» И Хэй с детства дружил с Мэймоном. Должно быть, гость, как обычно, присел на порог магазина в своем броском клетчатом кимонос наполовину развязанным поясом.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 Вы же со мной согласны? А для этого нужно всего ничего, чтобы те, у кого в доме избыток, немного поделились благами, стирами и убогими. Кто ж им запрещает так делать? Выспряновещала Хей, и Тануки легко представил себе скептический взгляд Моемона. Короче, ты голодный, вот так бы сразу. У меня так в горле пересохло. Монкити тяжело вздохнул и встал. вдруг из глубин магазина донесся детский плач.